Глава двадцать третья. Легион, часть вторая. Кто ты? Как и всегда в переговоры вступил именно командир. Просто мимо проха. Незнакомец схватился за грудь и закашлился. Простой садник на ящере. Узнала походе и пришел поприветствовать, послушать последние новости и да доразузнать о цели этого самого похода. Мы боевой отряд Хлара, и нам запрещено вступать в разговоры с гражданскими без необходимости. сказал мужчина в золотой к и р а с е Командир ни на секунду не расслаблялся и не менял боевую стойку. Чего не скажешь о большинстве его подчиненных. Рандел же, ввиду небольшого опыта, также не терял бдительности. А еще ему казалось, что позади незнакомца постоянно м е л ь к а е т какой-то зеленый силуэт. Ой, да ладно вам, мужики, я давно новенького не узнавал. Сколько себя помню, и н ф е р н о постоянно в этом лесу ошиваюсь и вообще о текущих делах не ведаю. Что вы в самом деле напряглись? Какого чёрта ты серый? Что это за ящеры, маска? Почему при твоем появлении показалось неполное сообщение? И если ты живешь в л е с у т о должен знать о подземелье в з б е с и в ш и х с я животных. Так какого чёрта у тебя нет хотя бы какого-то оружия? Ну, разговаривает он как обычный демон, простенько, возможно деревенский. Кивнул Копейщик и последовал примеру старшего п о з в а н и ю Так всё просто же. Всадник вскинул руки и завертел ладонями. с е р ы й из-за болезни, которая едва меня не убила. Если бы не о р и о н и с похлопал ящера по прочной шкуре, то подох бы. Ящера еще маленьким нашел. Можно сказать, мой домашний питомец. Маску получил у своего старика, как только появился на свет. Оружие? Он на секунду задумался. Оставил? Да и зачем мне оно сейчас, когда есть такая махина? Вновь похлопал питомца по шее. А с о о б щ е н и и за п р и ч и н й самой сути болезни редко за чертиков. То за болезнь? Да что-то с энергией связано, я и не знаю толком. Вот, видите вены? Это она перетекает. Совсем недавно обострилась, но вроде как держусь. Если что, это не заразно. Да мы знаем. Командир вздохнул и опустил руки. Отряд отбой. Мужик, можешь подходить. Благодарствую. Усмехнулся он и выдвинулся навстречу демонам. Как звать-то? Пожал командиру р у к у с решиму с ящера незнакомцу. Воланд. Что ж, Воланд, можешь шагать с нами. Как скажем, отойдешь. Мы на задании, если что. Демон в к и р а с е прекратил о б ъ я с н е н и е на пару секунд замолчал и вновь обратился к гостю. Слушай, а ты в медицине не разбираешься. Как думаете, если я с ящером ядовитым ж и в у д а от болезни неведомой страдаю? Короче, смотри. Он двинулся к демону с опрокинутой головой и поманил воланда рукой. Все уже давно опустили оружие и принялись обсуждать насущные дела, как оно было до появления незнакомца. А что все так расслабились? – спросил Рандел у девушки. Такое часто бывает. Вполне, кивнула т а и вновь поправила доспехи любимого. Частенько старички прибиваются болтушек ради или торговцы для халявной защиты в обмен на бутылочку или побрикушку к а к у ю Она нахмурилась и еще усерднее принялась затягивать ремешки кожаной куртки. Уже какой раз с з а д е н и тем более за год, она вынуждена с е д и т ь за доспехами парня, как за о д е ж д о й маленького ребенка. Еб твою мать, р э н д е л Один раз тебя не собрала, а уже вся броня пять раз с л е т е л а Где н о р м а л ь н о е к р «Да е п л е н и е Но я что знаю, где они лежат? Ты эти шкафов понакупила? Я даже не пытаюсь уже ремни и крепления найти. В шкафу из-под нижнего б е л ь я Не сколько раз объяснять-то? Закатила глаза девушка. Чё? Боже, боже, и повезло же встретить тебя недотёпу. Она вздохнула и поправила воротник. Да и впрямь повезло. Встреча с винией н е д о т ё п ы Кейтлин улыбнулась. Очень повезло. Парень вновь поразился красоте улыбки. Каждый раз, как он видел счастливое лицо девушки, он вспоминал данное когда-то обещание до конца лет прожить счастливую жизнь, прожить ее вместе, ни на секунду друг друга не покидая. Он всегда помнил тот день, и с тех пор они живут лишь этой мечтой. Тем временем командир и незнакомец подошли к единственному целителю в отряде. Взгляни. Указал рукой демон в золотой кирасе. Минут семь так стоит. Слезы текут, глаза стеклянные, а голову опускать и не собирается. Хм, и впрямь странно. Потер подбородок Воланд. Возможно дело как раз в энергии. В каком смысле? Видал я что-то похожее. Скажите, он новенький в отряде? Да, в первый раз на задание вышел. Ну теперь все понятно, вздохнул врач. Что? Вы же знаете, насколько сильно влияет эмоциональное состояние на тело демона. Ну да, слыхал, закивал щитовик. Вот здесь оно самое. Иногда встречаются личности в к р а й н е переносящие одиночество и чувство отстраненности. И вот он. Волон кивнул в сторону мага. Сейчас копается в собственном сознании и плачет от плохих воспоминаний. Боже, я и не догадывался. Он ведь и впрямь никого тут не знает и все время шел один и молчал. Глаза мужчины забегали. И что делать? Можно же что-то сделать, да? Ну конечно, обратная сторона о д и н о ч е с т в а внимания. Просто п о з о в и т е всех сюда. Конечно, как скажете. Внимание отряд! крикнул он. Всем подойти сюда. Кейтлин и Рандел отвлеклись от обсуждения сегодняшнего обеда и двинулись к больному. Спустя пять минут все без исключения демоны столпились вокруг двух собратьев, вытеснив при этом а р и о н и с ы заставив кружить за спинами воинов. в о щ а дело пойдет, потирал руки серый. Все сконцентрировались на больном и врачевателе. Повезло, что мы его нашли. Надо же, первое задание сразу же столько событий. Рандел был отчасти даже рад болезни товарища. Со всем в столице тух, а тут хоть что-то происходит. Так, народ! Похлопал Воланд. Чтобы не казаться пустословом, я вам клятвой н о обещаю, что через мгновение он заговорит. Театрально махал демон руками. Хотелось бы, кивнул командир. И, товарищ, вам есть что сказать? Повернулся врач к магу. Все внимательно вслушались. Тишина настолько поглотила ближайшие сотни метров, что все без труда слышали глотнувшего слюну командира. Макс захрипел загробным голосом больной. Я узнал достаточно. Они все. Рандел округлил глаза. По т е л у побежали мурашки, как бывает при б р о д я щ е й неподалеку опасности. Бр, жутко. На зомби похож. Твари. м а к упал лицом на землю и задергался в пресмертных конвульсиях. Повисла тишина. Что это? Командир невольно зашагал назад и схватил Воланда за плечо. Что ты сделал? Но он же заговорил. Задергал серой рукой. Ха-ха, уже два выполненных обещания. Рандел услышал треск, однако отвлеченный на избивающегося товарища, он не придал этому никакого значения. Эй, что это? Крикнула Кейтлин и за мгновение сняла копье со спины. Ха -ха -ха, страйк! Засмеялся доктор. Первая ката. Дыхание концентрации. Помимо отрезка появился звук р а с с е к а е м о г о воздуха. И через мгновение после крика возлюбленной Рандел услышал еще один. Только сейчас юноша повернулся и только сейчас он увидел л е т я щ и й каменный меч, п р о н з и в ш и й сразу трех товарищей. Все к бою! Заорал командир и отрубил серому руку. Чёртов п р е д а И это же оружие в следующую секунду повалилось на землю. Чёртов, чёртов! Он упал на колени и схватился за глаза. Чёртов, чёртов! с е л о мужчины раскачивалась так за вываниям. Мамочка! Лежал на земле лучник неподалеку. Не хочу, нет, пожалуйста! Он рыдал и вырывал себе глаза. Только не пауки! Нет, нет! Что за дерьмо? ж а л ч е л и с ь юноша и наконец снял копье со спины. к е й т р и н Он направил о с т р и ё на предателя в маске. Да, я здесь. Послышался голос позади. Половина из наших сошли с ума. к о п е й щ и ц а прижала спиной к возлюбленному и направила оружие на дергавшегося товарища. Отряд командование переходит на меня! Крикнула девушка. Убить преда! Послышалось хлюпанье. Какого Прорычала девушка. Рэнделл не видел происходящего перед напарницей, но прекрасно видел выползающую из глотки командира черную двуглавую змею. Они порождают врагов? Вижу, коротко ответила демонесса и вонзила острие в с к л и з к о г о паука. Паука что секунду назад вылез из живота бывшего напарника. Милый, на тебе серый. Он источник всей магии. Принято. Кивнул юноша и медленным шагом двинулся к окруженному зеленой дымкой Воланду. Докладываю, нас осталось семь. Кричал телепортировавшийся лучник, начиная обстрелял по врагу. Он прицелился. Сем ь половина погибла всего за мгновение. Челюсть сжималась, а руки дрожали от желания покромсать предателя. Это невозможно! Эта тварь не могла их так просто убить. Он перехватил копье и с разворота перерубил крылья огромному шершню. Повышенная концентрация улавливала разгорающееся сражение. Кейтлин во всю махала копьем, а пронзала бесконечной п а у ч и е й рой из в з д у в ш е г о с я живота м е р т в е ц а Трое щ и т о л и к о в стру, дом махали булавами и крошили поднимающихся из земли скелетов. А последний мечник сражался с огромной с к а л о п е н д р о й Почему? Под нескончаемыми атаками пауков и скелетов р е н д е л л у едва удавалось осматривать поле боя. т р о е от каменного меча. Полный ненависти взгляд упал на Воланда с пульсирующим мечом. А четверо подухли ради появления мерзких тварей. Голову застилал алый туман. Концентрация улавливает и без того громоподобный поступ Арриониса. юноша едва успевает уклониться от шустрого ящера. Третья ката копья. Воздушная лестница. Рандел перехватывает копье в правую руку, концентрирует бегущую по телу энергию и молниеносным выпадом бьет н а в е р ш и е м д р е в к а по земле, создавая громкий воздушный поток и подлетая аккурат над челюстью ящера. Третья ката копья, воздушная лестница. Юноша вновь концентрируется, ловким движением перекручивает копье н а в е р ш и е м вверх и бьет по воздуху, порождая хлопок и устремляясь на огромной скорости вниз. о с т р и е плавно входит в податливый череп врага. Рандел улыбается. Ха -ха -ха, так тебе тварь, ублюдский питомец ублюдского врага. Глаза вновь поднимаются на Воланда. Ты не дал ему шанса, мой друг, мой командир! Скрепил зубами Димон. Обманом ты убил их всех. Милый, остынь! Кричала с к в о з ь с р а ж е н и е Кейтлин. Сражайся с чистой головой! Алый туман наполовину р а с с е я л с я Ну да, они ведь х и л е н ь к и е н и ч т о ж е с т в а Усмехнулся ревущий голос в голове. И вновь заполнил сознание на сей раз в разы плотнее и больше. Однако среагировал на это лишь Рандел, лишь он слышал голос. Тварь, прорычал он. Тварь, тварь, тварь, п р и с т р е л и т е эту поганую суку! Юноша моргнул и увидел рядом с врагом множество вткнутых о в землю стрел. Я не могу, кричал лучник. Я не могу попасть по этому отродью. Дерьмо, сквозь слюни вопил Рандел. Ты поплатишься за. п о п р о б у й Воланд бросил меч и встал на четвереньки. У тебя н е т шанса. Я обещаю. Парень о с к а л и л с я и перехватил копье. Он жаждал этого боя. Он жаждал м е с т и Жаждал настолько, что даже не заметил, как рука предателя вновь приросла на место. Ну давай, ха -ха, попробуй меня достать, ликовал копейщик. Радость перекрывала даже зов возлюбленной. Надпись. Плотный туман способен г л у ш и т ь даже зов сердца. Давай. Тяжело дышал и с т е к а ю щ и й слюнями копейщик. Давай. Позади мелькнула тень. Он уже был о в с к и н у л копье. Как невероятной длины скалопендра упала на з е м и едва не превратила юношу в мешок с передавленным мясом. Третья катакопья, воздушная лестница. Он ударил н а в е р ш и ш е м по воздуху и отлетел на пару метров влево, заваливая снабок ь и с трудом останавливая тело все тем же копьем. Чёрт, да что за дерьмо? вопил демон. Седьмая катакопья, громов. И вновь тень позади, на сей раз обычного роста. Улавливая концентрация трескостей. к о п е й щ и к с разворота сносит голову скелету и едва успевает уклониться от восставшего ящера. Да что за дерьмо? Меч скелета проносится в паре сантиметров от лица д и м о н а Почему их так много? Четвертая к а т а к о п ь я Огненная вспышка. Молниеносный укол остряем порождает огненный вихрь и разрывает на части раскрывшего пасть ариониса. Извивающееся тело скалопендры продолжало шествие по выжившим отряду. Более пяти метров щ е л к а ю щ и х хлап вырывало землю клочьями. А непробиваемый внешний хитин лишь затуплял копье при каждой четной атаке. Где ты трус? – кричал Ронделл. Хватит прятаться, пока другие за тебя с р а ж а ю т Тебе не учили молчать? – послышался шепот позади. Сознание юноши вскипели два котла эмоций: ликование и страх. Он радовался, ведь наконец сможет собственноручно отрубить голову з а з н а в ш и с я падали. Он боялся, ведь от удара этой падали нельзя уклониться. Серый кулак вонзается в ребра к о п е й щ и к а и отбрасывает его на пару метров в сторону. Выхаркивает он кровь и два останавливает вращение по земле. Два. Волан д подскакивает и прерывает крик ударом ноги в лицо. Я не могу. Он вновь отлетает и при попытке встать тут же получает кулаком в район сердца. Я не успеваю. Третья к а т а к о п ь я Воздушная лестница. Ударом н а в е р ш и он отталкивает врага и отлетает сам. Не могу. Он едва поднялся на колени и схватился за грудь. Не могу дышать. Сквозь помутненное зрение юноша видел приближающегося на четвереньках предателя. Позади мелькнул а т е н ь Ранделс, к в о з ь е л е терпимую боль, поворачивает голову и видит возвышающуюся и перекрывающую солнце пятиметровую скалопенду, р готовую к очередному нападению на обездвиженного копейщика. Лучший в академии. Алый туман в м и к и е ч с з Как я мог допустить столько ошибок? Он попытался встать и сразу же завалился на колено. У него ведь очень простой стиль боя. У всех. Я ведь справлялся с пятью врагами сразу. На глазах выступили слезы. Я ведь мог всех спасти. Щелкающая п а т ь м н о г о ножки устремилась вниз. Милые. Воздушный поток т р е т е к а т ы сносит юношу с траектории падения с к а л о п е н д р ы Боже. Неподалеку приземлилась Кейтлин. Боже, Боже, милый, вставай! Она закинула его руку на плечо и третья к а т р о т л е т е л а назад. Мы всех убили, слышишь? Держись, мы почти всех убили! От резкого подъема копейщик вновь харкнул кровью. Всех? Хрипел он и пытался осмотреть поле боя сквозь белоснежный туман. Как? как? Здесь же никого нет! Как бы он ни старался, но увидеть хоть один труп так и не удалось. Они исчезают. Подошел трехрогий демон в увесистых золотых латах. Нас осталось трое, н о и врагов всего два. К как вы успели? Рандел терял сознание. Милый, прошу, не умирай. Кэтрин прошептала дрожащим голосом и аккуратно приподняла голову возлюбленного. Мы вернемся, слышишь? Всего два врага. Юноша перевел взгляд с плачущей девушки на чего-то ожидающих врагов. Голова Воланда безостановочно дергалась и поворачивалась до неестественных углов, порой порождая хруст шейных позвонков. Вернемся к родителям, к счастливой жизни. Она поглаживала холодеющую щеку любимого. Держись, прошу, прошу, только не засыпай. Чего он ждет? Почему не нападает? Парень почувствовал упавшую на лицо каплю и все мысли сразу же переключились на возлюбленную. Прошу, репела д е в у ш к а Я не смогу. Холодная слеза вновь капнула с лица Кейтлин. А ведь точно больше же у тебя никого и не осталось. Рэнделл знал, почему она никогда его не бросит. Он знал, что на её глазах убили всю семью. Помню, как едва успел вытащить её из петли. Он знал, что ей просто некуда возвращаться. Рэнделл единственное, что держало её в этом мире. Единственное, ради чего всеми брошенная девушка еще дышала. Я с трудом хрипел, парень. Змеиный ген использовал. Что? Вскинула она голову. Первая запретная к о т а высшей крови. Змеиный ген. Все раны начали медленно затягиваться. Она хороший боец. В чем-то даже лучше меня. Но если не уверить ее в хорошем исходе, он с жал ладошку возлюбленной. У меня не было выбора. Я должен был ее использовать. з м е й г е н у с опретная кота, отбирающая до сорока лет жизни в обмен на возможность залечить все раны за короткий период. Как ты? Я ведь лучший. Забыла? Ухмыльнулся т е п л е ю щ и й демон. в о л а н д махнул рукой и с к о л о п е н д р а отползла вбок, окончательно открывая ему дорогу к наступлению. Идиот! Здоровяк в латах скинул двуручный меч. Я задержу врага. Кейтлин, прикрывай Рандела, пока не восстановится. Да. Кивнула девушка и аккуратно положила голову парня обратно. Я не позволю забрать все, что у меня осталось. Тебе повезло. Прогремел голос. Ее любовь сильнее о г н е в а а потому и не застилает голову туманом. Юноша широко раскрыл глаза и с дрожью в руках принялся вставать. Я бы оставил вас живых на Ранделл не понимал, почему на голос никто больше не реагирует. Но вы, твари не того сорта, чтобы заслужить право на жизнь. Таких надо вырезать под корень.